А иначе, черт ли в ней? До сих пор он служил только вольной или невольной ступенью для других. Для Ольги, для Блудштейна, для товарищества. И все эти другие эгоистически пользовались им для своих собственных целей. Довольно. Теперь и он, в свою очередь, хочет сделать из них ступени для себя, чтобы прийти, наконец, и к своей собственной цели. что до Тамары, то о ней Коржоль думал менее всего. Он совершенно был уверен в ней и спокоен насчет ее любви к нему, которая представлялась ему даже чем-то вроде обожания его особы. Да и как ей не обожать? Ведь что она в сущности? Жалкая, хотя и богатая еврейская девочка, совсем еще девочка, выросшая в каком-то... захалустном еврейском украинске под древним крылом старозаконной семьи не имеющая настоящего понятия ни о жизни, ни о людях, ни о свете, кроме как по книжкам разве. Кого она знает, что она видела, что понимает? И кого же наконец смогла она встретить в своей монотонной, почти замкнутой жизни? Лучше и обаятельнее Коржоля. Правда, она не глупенькая. В ней есть кое-какие задатки, подающие надежду, что, взяв ее в умелые руки, из нее можно будет впоследствии выработать приличную для Света жену. Но пока ведь она совсем еще ребенок, над ней еще работать надо, шлифовать ее. Она должна считать себе за счастье быть его женой, потому что что ж у неё? Одни только деньги, да и те ещё в перспективе. А он даёт ей родовое титулованное имя и положение в свете. Разве этого мало? Граф был убеждён, что и до сих пор как прежде он для Тамары всё. Кумир, божество, идеал. Что она всё так же слепо любит его первой любовью и слепо верит в него, что в его руках она как мягкий воск. Какую фигурку ни пожелает, ту из неё и вылепит. Что каждое слово для неё закон, и она всегда послушно пойдёт за ним и сделает для него всё, что он не захочет. Ведь он уже это видел и испытал на деле. Она столько раз доказывала ему это, начиная с побега в монастырь и кончая хотя бы бумажником Аполлона Пупа. Нет, она вся в его руках, вся в его воле, о ней пока заботиться нечего. Правда, он виноват перед Тамарой. Среди своих товарищеских дел и в вихре рассеянной, легко скользившей жизни в Румынии Он давненько таки не подавал ей о себе никакой вести. И черт знает просто, как это так случилось. Не то, чтобы он совсем забыл ее, нет. Хотя порою, говоря по совести, и забывал таки. Но все же ее глупенькая головка приходила ему иногда на память. И даже нередко. И ему было тогда как будто жалко ее и совестно перед нею. И он, сукаризный самому себе, вспоминал в такие минуты, что надо бы порадовать девочку, написать ей, давно бы уже следовало. И каждый раз давал себе твердое слово, что завтра же напишет непременно. Но приходила завтра и непременно приносила с собой свои нетерпящие дела и безотлагательные хлопоты, то-то, то-другое, то интенданство, товарищество, пиловое начальство, Блудштейн, Мерзэску, румынские власти, сухарное дело, какие-нибудь неприятные официальные запросы, экстренные отписки, объяснения и прочее и прочее. А там опять вдруг какая-нибудь приятельская компания случайно подвернулась. Человек еле успел покончить кое-как должностные дела, проголодался, спешит в ресторан. Глядь, навстречу ему уже дружески несутся из-за какого-нибудь уставленного бутылками столика знакомые, покушившие голоса